про Санниково и его окрестности. А пока мы отправились в село Санниково, где решили остановиться на ночь. Место для ночлега выбрали в полукилометре от села, на берегу небольшого пруда. Там вокруг отличные грибные места. Вот как описывал Владимир Солоухин сбор грибов в Санниковском лесу во время своего путешествия по просёлкам. На взгляд настоящего грибника мы вели себя в лесу как настоящие невежды, потому что легко, не дрогнув, обходили разные сыроежки: красные, жёлтые, белые, голубоватые, дымчатые, синие и даже зелёные, а также лисички, волнушки, грепиницы, дарьины губы, грузди, не говоря уже о волуях, рыжики и маслята. Пасуча одни из лучших грибов невежественно и вульгарно пренебрегали с нами. Берёзовики и подосиновики не удостаивались попасть в число избранных. Мы охотились исключительно за белыми. Да и у тех отрезали одни шляпки. При этом жалко было не столько бросать плотный, тяжёлый, как бы из свиного сала корень, сколько разрушать красоту одного из шедевров природы. Грибов было так много, что стало даже не интересно. К тому же корзина наполнилась и отяжелела, как если бы её наклали доверху мокрым бельём. Ведь шляпки лежали плотно. Правда, он добавил, что такого урожая грибов, какой был летом 56 года, давно не знала Средняя Россия. А этот год выдался в Средней России не грибным, по крайней мере, во Владимирской области. Но мы были уверены, что общими усилиями наберём грибов на хорошую жарёху. Вчера была прекрасная уха и были копчёные лещи. Сегодня будет жарёха. Многие считают слово жарёха жаргонным. Между тем, во многих регионах России оно всем понятно и часто употребляется в значении блюда из жареных грибов или рыбы. особенно если грибов в лесу было не очень много или клёв рыбы был слабым. Настоящий грибник даже в самый неурожайный год на жарёху доберёт. Да Обычно грибов тут много не бывает, но на хорошую жарёху набрать всё-таки можно. На этот раз говорить о массовом сборе тоже не приходится, но на небольшую жарёху кое-кому удалось набрать. Грёв был плохой, но на жарёху наловил. Пока дежурные разбивали лагерь, команда грибников бродила по окрестным опушкам и без жарёхи мы не остались. На огонь костра подошла небольшая группа молодёжи. Все оказались дачниками, студентами и старшеклассниками из Москвы, Владимира, Коврова, приехавшими кто к родителям, кто к бабушкам. Разговорились. Узнав о нашем проекте, заинтересовались. О Салаухине, конечно, слышали, но честно признались, читать не читали. О том, что он бывал в их селе и упоминал о нём, что-то слышали. Оказалось, что и об истории своего села им мало что известно. Старинное село бывшего стародубского княжества. Названо село так потому, что саньки здесь жили, мастера по изготовлению саней. В церковх была красивая, построенная местным купцом, фамилию не помнят. На том месте, где мы сейчас находимся, этим же купцом была построена и школа, которую сломали лет 15 назад. Новая школа построена в центре села. В одном здании с ней размещается и детский садик. Когда я там учился, при школе была своя метеостанция. Мы не только наблюдали за погодой, но и учились делать прогнозы, поведал один из студентов. Напоминание о старой школе навеяло мысль спросить у молодежи, слышали ли они о мамене сибиряке. Слышали. Сказки какие-то сочинял. Про сирую шейку написал. А мамен сибиряк что тоже в нашем селе побывал? Да нет. А о приваловских миллионах слышали? Конечно, слышали, приваловы, то ли уральские, то ли сибирские промышленники. Фильм про них был. А они что, родом из Санникова, что ли? Вы почти угадали. Знаменитый фильм Приваловские миллионы, снятый по мотивам романа Мамина Сибиряка в 70-е годы, имел небывалый успех. А какие снимались артисты, начиная с самой знаменитой Людмилы Чурсиновой. Кичаева, Кулагин, Епифанцев, Пузырёв, Демьяненко и Встигнеев-Чикан. А в XIX столетии роман Приваловские миллионы стал одним из самых нашумевших произведений. Его название стало символическим, обозначающим баснословное богатство сибирских промышленников дореволюционной России. Однако настоящие миллионы были на самом деле не Приваловские, а Гадаловские. по фамилии легендарных купцов-гадаловых, ставших прототипами главных героев романа. Генерал-губернаторы и члены императорской фамилии, промышленники и купцы, революционеры и учёные, художники и писатели, инженеры и архитекторы, эмигранты и жертвы сталинских репрессий всё это про династию Гадаловых. Предками династии Гадаловых были княжеские холопы, крепостные крестьяне князей Ромадановских, а позже Шаховских, владельцев села Санниково и окрестных деревень. Родоначальником династии стал предприимчивый крестьянин из Ребиннец, деревенька в 2 км от Санникова, живший ещё при Екатерине II. В первой половине XIX века Гадаловы уже считались одной из наиболее состоятельных семей. во всем Кавровском уезде первым памятником их благотворительности здесь стала каменная Троицкая церковь в селе Санникове, воздвигнутая в одна тысяча восемьсот сороковые годы. Школу в Санникове построили в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году тоже Гадаловы. В одна тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году за пару лет до отмены крепостного права Представитель второго поколения династии будущих некоронованных сибирских королей Герасим Петрович с сыновьями Николаем и Иваном выкупился на волю у своего барина, князя Александра Петровича Шахавского. Свидетельство об этом до сих пор хранится в государственном архиве Владимирской области. Свободные гадаловы уехали в Сибирь и обосновались в Красноярске. в короткое время став богатейшими купцами и промышленниками Сибири. Красноярск стал столицей обширной промышленной и торговой империи Гадаловых. Эта фамилия там до сих пор почти культовая, синоним предприимчивости, успеха, огромной финансовой мощи и традиций благотворительности. Гадаловские особняки сегодня считаются красивейшими зданиями города. Красноярцы помнят, что первое электричество в городе, первые телефоны, первый кинотеатр это всё Гадаловы. Одна из улиц города названа улицей Гадалова. Большой популярностью пользуется ресторан Гадалов. По Енисею плавали пароходы Гадалова. На одном из них, пароходе Святой Николай, отправлялся в 1897 году в ссылку в Шушенское Владимир Ульянов. Канон столетнего юбилея вождя на этом параходе открылся музей Ленина, который действует там до сих пор. В 90-е годы в музее появилась новая экспозиция, связанная с поездом на параходе в 1891 году будущего царя Николая II. С миллионами гадаловых связана множество занимательных историй. Вот одна из них. Старший внук Николая Герасимовича Инакентий Гадалов очень хотел иметь картину Виктора Васнецова Три богатыря. Но оригинал уже украшал Третьяковскую галерею. Казалось бы, делать нечего. Однако миллионер так настаивал и предлагал такой гонорар, что художник написал вторых богатырей, точную авторскую копию первых. Это полотно Гадалов повесил в своей столовой в Красноярске. Время и революционное потрясение не пощадили ни Гадаловский бизнес, ни их самих. И наконец, Николайевич Гадалов в 30-е годы был арестован, осуждён по надуманному обвинению и расстрелян. Репрессиям подверглись и многие другие члены семейства Гадаловых. Все они вынужденно покинули Красноярск. А мать и сестра погибшего в сталинском застенке наследника Гадаловских миллионов умерли от голода во время блокады Ленинграда. В 1937 году были расстреляны представители младшей линии купеческого рода Иван и Олег Гадаловы. Троицкая церковь в Санниково, как и родовые могилы, Гадаловы опекали вплоть до 17 года. В 30-е годы церковь была закрыта, осквернена и почти полностью разрушена. Старое приходское кладбище с Гадаловскими захоронениями уничтожено. Тем более важно хотя бы сейчас напомнить о связи нашего края с историей знаменитой купеческой династии и оставших ныне почти мифическими Гадаловских миллионах. Примечательно, что прощаясь, молодые люди говорили о том, что обязательно прочитают Владимирские просёлки Обязательно посмотрят по интернету фильм «Приваловские миллионы» и даже прочитают роман «Мамина Сибиряка». А еще говорили о том, что память о Гадаловых не в меньшей степени, чем Красноярцы, должны хранить и жители Санникова и окрестных деревень, и лучшей памятью о них стало бы восстановление Троицкой церкви. День двадцать третий. Про две дороги от Санникова до Мстеры. Ранним утром следующего дня салаухинцы собирались продолжить путь до Амстёры, но не тут-то было. Мы попрощались было с бабкой Акулиной и сидели теперь на крыльце, ожидая, не проедет ли случайная машина. Но надежды наши покоились единственно на отчаянии, потому что санниковские машины, как ушли утром за кирпичом, так и не вернулись, хотя езды в оба конца часа полтора. Где-нибудь застряли грузовики, и водители бросают теперь под колёса палки, лозняк, камни, солому. Несмотря на моросящий дождь, путешественники сходили в лес за грибами, и хозяйка организовала большую жарёху. За сковорду сели вместе. Грибы похрустывали, вилки постукивали, глаза поблёскивали. Всего съесть так и не удалось. Бабка Акулина к Кансуского роды раздобрела так, что на отрез отказалась от денег и за обед, и за всё остальное. Слушай-ка, что я тебе сейчас скажу. Не надо мне этих денег, вот как не надо. Тогда мы вас с дедом сфотографируем и пришлём карточки. В огороде под моросящим дождиком и дед и бабка сделали каменные тупые лица и застыли. Но я напомнил про грибы и в масле, и в этот момент нажал на затвор. Получились на карточке живые, веселые люди, совсем как в жизни. В это время под окнами избы забуксовал газик вездеход. Мы решились, и он повез нас из села Санниково по дороге, которую нельзя себе представить, не побывав по ней. Начало смеркаться, дождь моросил с короткими перерывами. Глухо шумела листва деревьев. Мы въезжали в большой, прославившийся своими ремёслами посёлок Мстёру, в домах которого зажигался свет. Путешественникам повезло в том, что они случайно вышли на улицу именно в тот момент, когда мимо проезжал газик. Нам было проще. Мы выехали из Санникова, когда захотели, сразу после завтрака, и обедать собирались уже в Мстёре. от Санниково до Мстеры можно проехать двумя путями: или по асфальту — это тридцать пять километров, или проселками и местными дорогами с разного рода покрытием — это двадцать километров. Путь по асфальту предпочтительнее для туристов, потому что он не просто надежнее, не зависит от капризов природы, но и намного интереснее. Однажды мы поехали на примик. километра 3 лесными перелесками, а в основном открытыми пространствами, через пашни, многие из которых заброшены и зарастают сосёнками и берёзками. На всём пути лишь упомянутая деревня Рыбинницы, в которой сохранилось семь домов и числится всего шесть постоянных жителей. О прочих деревнях, которые когда-то могли встретиться на этой дороге, давно уже не осталось никаких следов. лишь названия урочищ на подробных картах Константиново, Билебелка, Хомяковка и другие. Другое дело кружной путь по асфальту, разнообразные живописные ландшафты, большое количество населённых пунктов с прошлым, настоящим и будущим, и в то же время глухие места с дебрями и дикими зверями. Прокариковские леса Первая деревня на нашем пути Карики, в 3 км от Санникова. Года 2 назад большой интерес в интернете вызвала фотография бравого охотника у поверженного им вблизи деревни Кариково огромного вепря. Так на Руси в старину называли кабана. Охотником оказался двадцатипятилетний житель Коврово, браконьер, который убил зверя незаконно и был подвергнут большому штрафу. Однако благодаря этой фотографии охотничье хозяйство Клязьминское на угодьях которого был убит огромный кабан получило неплохую рекламу. Правда, такие кабаны водятся и во многих других уголках Владимирской области. Кариковские леса, Дремучие, Слеприми, сёла и деревни с прилегающими к ним полями выглядят островами среди зелёного царства. Санниково на одном острове ребённицы на другом, карики на третьем. Зато опушки, прилегающие к полям и деревням, выглядят приветливо, приглашая по грибы и за ягодами. От Кариковского леса до Пантелеева, оставив Кариково и Кариковские леса позади, мы оказались на шоссе Ковров-Мстёра-Вязники. На участке от Коврово до Мстёры оно проходит по территории Ковровского района. И имеет индекс 17К-5М, а от мастеры Довязников по территории Вязниковского района и имеет индекс 17Н-21. Дорога Ковров-Вязники считается одним из самых живописных шоссе Владимирской области. Если пересечь шоссе и небольшую деревеньку Княжскую, то через километр можно увидеть в лесу. одиноко стоящую полуразрушенную церковь бывшего села Екимова. Историю этого села часто связывают с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. Это село действительно было вотчиной Дмитрия Пожарского, но другого, Дмитрия Петровича Пожарского, родственника знаменитого воеводы, передавшего позже свою вотчину племяннику Семёну Романовичу Пожарскому. Позже село поменяло многих владельцев. Было и царским, и монастырским, и помещичьим. Сегодня от села не осталось никаких следов, кроме окружённой берёзами церкви Покрова Пресвятой Богородицы 1829 года, да отдельных могил старого кладбища. Жители ближайших к Якимову деревень в прошлые века славились тем, что выращивали на продажу различные овощи и даже клубнику. Следующая деревня, в которой мы сделали остановку, Красная Грива. Во Владимирской области можно было насчитать около 100 крупных красных топонимов. Более половины из них возникло в советское время: Красный Октябрь, Красный Маяк, Красное Эхо, Красный Богатырь. И даже Красное Синеборье. Во второй группе топонимов слово красный употреблялось в значении красивый. Красное село, красная гора, озеро Красное. Третья группа объединяла топонимы, связанные с краснолесьем, так называли хвойные леса, в отличие от чернолесья лиственные леса. Краснораминье, например. Четвёртая группа красных топонимов Это многочисленные красные горки, связанные с местами весенних народных гуляний в следующую неделю воскресенье после Пасхи или в Юре в день. Оказывается, есть и пятая группа, связанная с красным цветом. Так, например, кто-то считает, что деревня Красная Грива получила название от выхода на поверхность пласта красной глины в виде увала или гребня гривы. В этих местах действительно наблюдается выход красных глин на поверхность, но не в виде грив. Так что, скорее всего, красная грива относится ко второй группе топонимов, где красивой, живописной названа грива, формирующая ландшафт местности. В народе гривой могли назвать пологи и низкий увал, сухое место, где пашут, окружённое незначительными понижениями. Лес, растущий полосой во Владимирской губернии и в некоторых других местностях, гривами называли и просто рощи на сухих местах. Деревня Красная Грива впервые упоминается в документах в 1628 году, когда она являлась поместьем дьяка Степана Угодского. Позже у неё было много владельцев, в том числе старинный дворянский род Симоновых. Самый известный представитель их рода Кирилл Михайлович Симонов, псевдоним Константин Симонов, писатель, поэт, публицист, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии и шести сталинских премий. Красная Грива именовалась то деревней, то сельцом, когда помещики размещали там свою усадьбу. По масштабам XVIII века Красная Грива была крупным населённым пунктом. Так в середине века там числилось триста шестьдесят пять душ без господ. Для сравнения в селе Рождественском, которому вскоре суждено было стать уездным городом Кавровом, проживало триста тридцать шесть человек. В те времена округа славилась офеенским промыслом, столицей которого было село Алексина в пятнадцати километрах от Красной Гривы, сегодня село в Ивановской области. Но и Красная Грива была одним из значимых оффенских селений. Подобно Гадаловым, обосновавшимся в сибирском Красноярске, в Алтайском Бийске обосновались Алексей Фёдорович и Елена Григорьевна Морозовы из Красной Гривы, ставшие владельцами заводов, творцов пароходов. Не бывшие министры, а бывшие крепостные крестьяне, занимавшиеся и оффенским промыслом, и выкупившие себя ещё до реформы, Морозовы были известными меценатами, жертвовавшими на школы и училища, народные дома, церкви, больницы. Морозов, умер находясь в Москве, и согласно завещанию, был похоронен при церкви в селе Венец, к приходу которого относилась Красная Грива. Дела семьи продолжила Елена Морозова, построившая в частности в Бийске ремесленное училище. которая была названа именем Алексея и Елены Морозовых. Елену Григорьевну знали и в столице, и за её деятельность называли жемчужиной Алтая. В советское время в деревне был организован колхоз Дружба, позже вышедший в совхоз имени Фрунзе, а потом в объединённый колхоз Искра Ленина с центром в селе Санникове. В 1944-45 годах Красная Грива была центром сельсовета, а сегодня это небольшая деревня, привлекающая своим расположением и своей природой дачников, от Красной Гривы до Венца 4 км лесной дороги. Местные жители предупреждают пеших туристов быть осторожными. Лес дремучий, водятся кабаны, много змей. Венец это волжское слово. Так называли высокие берега кручи по средней Волге, по Оке, по Нижней Клязьме. Деревянный храм в честь Михаила Архангела известен на Винце со времён царя Фёдора Иоанновича. Он предупреждал плывущие по реке лодди о существовании напротив храма винецкой мели. Позже река изменила течение, оставив на месте прежнего русла винецкую заводь. Сегодня от неё осталась цепочка небольших озёр. А коварная мель на клязме существует и в новом русле ниже речного острова, но никому она не угрожает, так как ни лодьи по клязме сегодня не плавают, ни пароходы не ходят. В честь победы 1812 года по инициативе священника Симеона Кирилловича Винетского богатые крестьяне Красной Гривы, Кариков и других деревень пожертвовали деньги на строительство каменного храма. Строительство храма началось в 1820 году и окончательно завершилось к 1830 году. В начале 20 века Елена Морозова задумала в Винце строительство двух каменных зданий под женское профессиональное училище и под детский приют. После её смерти в первом здании открыли богадельню для престарелых, а второе здание так и не было достроено. В одна тысяча девятьсот сорок первом году колхоз «Прогресс» ходатайствовал перед властями о закрытии церкви и продаже ее колхозу на слом для использования кирпича в хозяйственных нуждах. В начале войны церковь закрыли, а до слома церкви у колхоза руки не дошли. Сегодня заброшенный полразрушенный храм стоит в окружении берез, рядом старое кладбище с поваленными могильными камнями и плитами. Через пять километров после Красной Гривы шоссе подходит близко к Глязме и делает резкий поворот вправо. Вдоль шоссе протянулась деревня Юдиха, а после нее шоссе выходит к перекрестку, на котором притормаживают все туристы. Здесь сходятся три деревни. Сзади осталась деревня Юдиха шестьдесят семь человек, справа деревня Юрина восемьдесят два человека. слева деревня Дорониха, тридцать пять человек. Между трех деревень стоит небольшая деревянная церковь. На памятном камне возле церкви надпись: «Храм в честь святителя Николая Чудотворца. Закладка храма благословлена архиепископом Евлогием двадцать седьмого декабря две тысячи пятого года. Построено на средства Горшунова В.Н.». Место здесь живописное, здоровое, обжитое и удачников очень популярное. Леса, поля, сады и огороды, высокий берег Клязьмы, а за рекой пойменные луга с многочисленными озёрами и старицами. Про Пантелеево. В прежние времена у Юдихи был перекрёсток двух больших дорог. Одна шла к известному в России центру иконописи, Слободе Холуй на реке Тезия сегодня село Холуй. Вторая, к не менее известному центру иконописи Байгоевленской, Слободе на реке Мстерки, позже Слободе Мстера сегодня поселок Мстера. Сегодня в сторону Холуя дороги нет. От Коврово туда можно проехать лишь переехав налево береге Клязмы по шоссе, ведущему от автодороги Ковров Иванова. На которой мы побывали до города Южи, Адамстер и остается пятнадцать километров живописного шоссе. Очередная остановка у села Пантелеева. Невозможно не остановиться перед высоким холмом, с которого смотрит на мир пустыми глазницами Акон Вознесенская церковь тысяча восемьсот десятого года. В тридцатые годы церковь была закрыта. И в течение последующих десятилетий постепенно разрушалась. Полностью снесли колокольню и все пять глав над храмом. Выдрали рамы окон и двери, разобрали церковную ограду. Однако благодаря своему эффектному расположению развалины храма до сих пор производят на проезжающих мимо сильное впечатление. Да и само село Пантелеево Одна часть которого расположена на сухадоле, а вторая под горой, производит впечатление, уж очень оно вписалось в живописный ландшафт. Старейшее село стародубского княжества, впервые упомянутое в 1592 году, последний относительно крупный населённый пункт Ковровского района, 219 жителей. Дальше крошечная деревеньки Сельцо, 21 житель. качите тихо один житель и начинается Вязниковский район. покидая Ковровский район, хочется сказать о том, что мы видели во всех школах района то, чего нет ни в одной из школ других районов. при входе в школу стены разные по оформлению, но одинаковые по содержанию: портрет президента России и символика России, гимн России, флаг России, герб России. Портрет губернатора и символика области. Портрет главы района и символика района. Символика школы и обязательно школьный музей. Это было и в Пантелеевской школе, когда мы посетили её первый раз, там в частности был и стенд, посвящённый Владимиру Солоухину, в том числе и его путешествию по Владимирским просёлкам. Учителя и школьники были уверены, что путь писателя из Санникова в Мстёру лежал через Пантелеево. Могло быть и такое. Всё зависело от состояния просёлков и лесных дорог того времени. Кто знает, какой из них был наиболее проходимым в период дождей. последнее десятилетие село Пантелеево получило известность благодаря мотокроссу, проводимому в его окрестностях в память о его уроженце Алексее Юдине, погибшем в Афганистане. Про Троицкое Татарово. Первое село в Вязниковском районе Троицкое Татарово, но по дорожному указателю, установленному перед одним из въездов в село, ТР Татарово. Ни за что не угадать, как село называется. Троицкое Татарово старинное село, принадлежавшее стародубским князьям Ромадановским. Тогда оно называлось Новым Татаровым, в отличие от просто Татарова, в настоящее время Барское Татарово. По завещанию его последнего владельца, князя Афанасия Андреевича Нагаева Ромадановского, в 1572 году село было передано Троицкому монастырю. В настоящее время троица Сергия и Валавра, но продолжала называться Новым Татаровым. Так по монастырским писцовым книгам 1592-1994 годов село называется Татаровым Новым на реке Простья с деревянной церковью Рождества Пречистой Богородицы. Речка Прость приток Мстерки. Село располагалось между рекой Простьью и Мстеркой. Мастёрка это своеобразная река. Она на своём протяжении протекает по пойме Клязьмы и раньше представляла собой цепочку озёр Сталец, соединённых протоками между собой и с Клязьмой. Вот и в монастырской книге писано: под селом озеро Ефимьево, а речка в него впала, прость. В современной рекам Стёрка берёт начало в полутора километрах юго-западнее села Пантелеево. Длина реки четырнадцать километров. В верхнем течении русло реки за регулировано. При добыче торфа там была создана сеть мелиоративных канав. В среднем течении река перегорожена плотинами и опять таки напоминает цепочку озер Старец длиной более пяти километров и шириной до ста метров. Лишь перед впадением в Клязму на протяжении двух с половиной километров Река течёт в естественном русле. В 17 столетии Новая Татарова, уже известная как Троицкая Татарова, в знак принадлежности к Троицкой обители, и для отличия от соседнего селения тоже Татарова, которая принадлежала дворянам Нестеровым, и иногда именовалась как Барская Татарова. Но после указа Екатерины II 1764 года о секуляризации монастырских имений, то есть о передачу их в казну. Сёлам вернули прежнее название. На карте Менде 1850 года они обозначены как Новая Татарова и Татарова. Ныне существующая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы 1804 года, возведена на средства местного населения. Панеж, а прежней принадлежности села к Троице-Сергиеву монастырю, в церкви был устроен предел в честь преподобного Сергия Радонежского. В 1930-е годы храм был разорен, но в настоящее время почти полностью восстановлен. В 2011 году в Троицком Татареве был открыт памятник уроженцу села, генерал-полковнику МВД, герою России Ивану Ивановичу Голубеву. который прошёл путь от инспектора уголовного розыска Везниковского ОВД до заместителя министра МВД Российской Федерации. Золотую звезду он получил за успешную оборону населённых пунктов Дагестана от чеченских боевиков. В 1977-95 годах жил во Владимире, возглавлял ОВД Ленинского района, затем УВД Владимирской области. скончался в 2003 году. На здании УВД Владимирской области в память о нём установлена мемориальная доска про Барское Татарово. Следующее село на нашем пути Барское Татарово. Впервые село Татарово с деревянной церковью Рождества Пресвятой Богородицы упоминается в песцовых книгах Суздальского уезда. за 1628-1630 годы как вотчина князя Григория Петровича Ромадановского. В 18 веке принадлежала помещикам Нестеровым. На их средства в 1789 году была построена каменная Покровская церковь. В усадьбе Нестеровых, талантливым русским художником-портретистом, значителем крестьянского бытового жанра в русском искусстве Михаилом Шибановым, бывшим крепостным, а с 1783 года вольным живописцем, были написаны две знаменитые картины из народной жизни: Крестьянский обед и Празднество свадебного договора. С 1864 года В Барском Татарове находилась усадьба Ивана Александровича Голышева, известного учёного-самоучки, краеведа, этнографа, исследователя памятников культуры и быта Владимирской губернии, коллекционера, основателя и владельца литографической мастерской. Иван Голышев родился в Слободем Сторы в 1838 году в семье крепостных иконописцев. По окончании приходской школы поступил учеником в литографическую мастерскую в Москве. В 1858 году открыл собственную литографию, специализировавшуюся на печатании народных лубочных картинок, гадательных таблиц и прочего. Публиковал работы по статистике, этнографии, истории и археологии в Владимирских губернских ведомостях, в епархиальных и столичных ведомостях В зданиях Владимирского губернского статистического комитета многие научные работы Голышева были богато иллюстрированы литографиями, выполненные им и напечатанным в его мастерской. Для переговоров об издании своих книг для народа к Голышеву приезжал поэт-демократ Некрасов. Голышев составлял собственную коллекцию, включавшую старинные предметы утвари, картины, рукописи, принимал участие в археологических выставках и съездах, представляя редкие экспонаты из его собрания. В своей коллекции он пожертвовал впоследствии Владимирскому губернскому статистическому комитету, обществу истории и древности российских при Московском университете, комитету грамотности при Вольном экономическом обществе, императорской публичной библиотеке. За заслуги Голушево было пожаловано звание личного почётного гражданина, орден Святого Станислава, звание потомственного почётного гражданина. А тусадьбы Голушево, называвшейся Голушевкой, в селе сохранился старинный парк. А вот Рождественская церковь, которая славилась замечательными по художественной ценности иконами и итальянской живописи на полотне, писаным в время пансионером Алексеем Волковым, в Санкт-Петербурге академиком Михаилом Воиновым и другими известными мастерами после Октябрьской революции семнадцатого года разделила участь большинство российских храмов. В начале 30-х годов она была закрыта. Колокольню разобрали на кирпич, в церкви разместили склад колхоза Путь Ильича. Позже церковь передали турбазе мстёра под склад и котельную. В настоящее время церковь пустует и находится в аварийном состоянии. В годы советской власти село Барское-Татарово было центром сельсовета и центральной усадьбой совхоза Мастёрский. Про Мастёру между селом Барским-Татаровым и посёлком Стёрой границы на местности нет. Едешь по селу и вдруг оказывается, что едешь по посёлку. Мастёра это удивительный посёлок, обладающий неповторимым своеобразием природы, исторического прошлого, жизненного уклада, характера людей, их культуры. С давних пор его жители, кроме торговли, этим занималась вся округа, занимались ремёслами. По всей России были известны стёрские иконописцы, искусные вышивальщицы, чеканщики по меди и серебру, реставраторы икон и фресок. Наверное, талант и мастерство передаются из поколения в поколение на генетическом уровне. А иначе как объяснить, что половина жителей посёлка художники, иконописцы, ювелиры, золоташвеи, белошвеи, вышивальщицы, резчики по дереву, мастера игрушечных дел и прочее и прочее. Даже клейонка, выпускавшаяся в посёлке, была произведением искусства. Сегодня клейоночная фабрика закрыта. Поселок Мстера — это более пятидесяти улиц частного сектора. И лишь в центре он напоминает небольшой городок. Но благодаря своей уникальности и неповторимости он вполне бы мог получить этот статус. Не вырос числом жителей, так у нас каждый десятый город далеко не достает до определенных нормативами численности населения. Верея, Мышкин, Гаврилов Посад, Чухлома, Колагриф. Спас-Клепики, Любань, Холм, Гдов, не говоря уже о Крошечных, Горбатове, Плёсе, Высоцкие, Чекалине, Сольвычегодске. Статус города как-то обязывает. В посёлке даже гостиницы нет. А ведь Мстёра могла бы стать одним из очень притягательных туристических центров на просёлках. Мышкин, например, раскрутил себя на рекламе. В год Мышкин посещают в 30 раз больше туристов, чем численность его населения. В городке девять шикарных гостиниц, которые никогда не пустеют. Четыре ресторана, кафе, музеи, магазины, развлекательные центры. Это один из немногих маленьких городков России, где численность населения не уменьшается. А всё началось с того, что так захотели мышкинцы По их инициативе посёлку Мышкино вернули историческое название Мышкин, а потом он получил и статус города. Мысёр имеет не меньший потенциал для развития туризма. Прекрасная природа: леса, луга, реки, озёра, старинные парки, которым можно вернуть былую красоту, памятники архитектуры, которых больше 60, монастырь, музей и главное люди. Каждое предприятие с его мастерами и мастерицами это уникальнейшая достопримечательность. Это одно из самых бойких мест края, отмечал в путевых записках русский экономист Безобразов, посетивший Слободу в 1861 году. Мастёра только носит официальное название села, а по фабричной деятельности разные домашние производства, преимущественно иконопись. и торговли, по всему быту жителей, вовсе не занимающихся земледелием, кроме огородничества. Это настоящий город. И это действительно было так. По внешнему виду масчёра походила на небольшой уездный город. Улицы прямые, широкие, строения расположены правильными кварталами, много каменных двухэтажных домов. Все дома крыты железом. из правительственных и общественных учреждений имелись почтово-телеграфная контора, земская больница, школа живописи, пожарная дружина, судносберегательное товарищество, слобода место пребывания должностных лиц и земских служащих. В начале XX века в мастере было восемнадцать канописных заведений, восемь ризочеканных, двадцать четыре фольгауборных. Четыре киотных, три фольгопрокатных, четыре кирпичных, четыре сапожных, одно столярное, одно посолотное и одно тележное. Кроме этих производств работали клееночная фабрика, кожевенный завод и тридцать торговых лавок. На рубеже веков в Мсторе проживало четыре тысячи двести человек. Для сравнения в Суздале шесть тысяч четыреста человек. Собинки пять с половиной тысяч человек, в Гроховце три тысячи двести, в Судогде три тысячи двести, в Камешкове три тысячи человек, в Покрове две тысячи восемьсот человек. Архитектурные вкусы мастерских властей, купцов, промышленников век назад были схожи с архитектурными пристрастиями властей, купцов, промышленников крупных городов. И сегодня вот что пишут побывавшие здесь туристы. Мастёра край нехоженых лесов и полевых цветов, особый, живущий своей необычной жизнью, цветистый мир красок и образов. В самом названии Мастёра звучит что-то былинное, сказочное. Перед глазами невольно встают гривастые коньки-горбунки, заоблачные дали с золотаверхими теремами и причудливыми храмами. Своеобразная, полусказочная, полуреальная природа И человек во всем его безграничном многообразии: мифические герои и обыкновенные труженики, исторические персонажи и современники. Вот только туристу здесь не уютно, гостинец и ресторанов нет. Мы пообедали едва ли не в единственном в поселке кафе три сазана. На фото слободам стера начала двадцатого века одноэтажное здание слева это как раз кафе. А ведь отзывы туристов, заезжающих в Мстёру, однозначны. Вот характерный отзыв туриста из Москвы. Мстёра была третьим новым для меня посещённым населённым пунктом Владимирщины в этом году. Попал я туда в рамках отлично организованной экскурсии, которая называлась Мстёра тайна древних промыслов. Как-то так получилось, что именно Мстёра больше всего запала в душу. И глобализация в целом не сильно её задела. И туризм особо не испортил и не избаловал. Лубок в гости вроде не заходил. Как говаривал Орлович из Покровских ворот, да, в нём есть нечто подлинное. И пускай сегодня в Стёра только посёлок городского типа, но я воспринимал это место именно городком. Купеческие особнячки, фабрики, монастыри, И вообще следы былого величия. По сути здесь и сегодня лабазы, ловчонки, главки церквей, девятнадцатый век. Вполне себе можно представить, как все было раньше. Хотя, как я понял, городом стера так никогда и не побывал. Был там два раза рано утром в дымное лето две тысячи десятого велопоходом, и года два спустя зимой. Мне понравилось очень обаятельный и неспешный городок, самобытный. По обедов мы посетили Мастерский художественный музей, расположенный в каменном двухэтажном здании с цокольным этажом. Памятники гражданской архитектуры середины XIX века. Открытый после войны государственный музей народных промыслов. Явился преемником Кустарно-краеведческого музея, основанного в 1926 году, и краеведческого музея, основанного в 1923 году, как музей церковных древностей. Фонды нового музея продолжали комплектоваться путём закупки произведений мастеров народных промыслов на предприятиях, мастёры и частным образом. Формировались коллекции лаков, художественной вышивки, изделия из металла, скань, чеканка, гравировка. В одна тысяча девятьсот шестьдесятом году выставочным фондом не их художественных промыслов в музей были переданы коллекции лаков, художественной вышивки, скульптуры из кости и камня. В одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году артель пролетарское искусство передала большую коллекцию лаков из музея артели. Сегодня музей уникальное хранилище шедевров целостной художественной культуры, от древних раритетов до выдающихся произведений искусства современных мастеров. Любопытно было узнать, что Мстёра пополняет отряд мастеров, являясь сегодня одним из центров получения среднего специального и высшего образования по уникальным специальностям в мастерском филиале лаковой миниатюрной живописи. имени Модорова Высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга. Форма обучения очная. Квалификация: бакалавр декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Срок обучения 4 года. И художник народных художественных промыслов. Лаковая миниатюрная живопись, художественная вышивка. Срок обучения 3 года. поступать в наше государственное образовательное учреждение приезжают абитуриенты из разных областей России. Во время обучения студенты под руководством художников-педагогов учатся расписывать шкатулки, панно, ларцы из папье-маше на иконных досках, осваивают технологические приёмы письма библейских сюжетов, вышивают различные изделия белой гладью, русской гладью и Владимирским швом. Среди выпускников немало известных художников, миниатюристов и канопистцев. Выпускники работают в мастерских художественных мастерских, в канопистных мастерских области, расписывают православные храмы страны, прививают любовь к промыслу младшему поколению в художественных студиях и школах. Модоров, чье имя носит мастерский филиал лаковой миниатюрной живописи. Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор живописи Московского института кинематографии, ректор МГХИ имени Сурикова. Родился в 1890 году в Мстёре в семье иконописца. Учился в иконописной школе братства Александра Невского. Поступил в 1909 году в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. но не смог окончить его, так как был слишком занят работами в иконописной мастерской. По совету учителей молодой художник успешно сдал экзамен в Петербургскую академию художеств, которую окончил в 1914 году. По окончании академии Модоров возвратился в мастеру, где создал школу, коммуну и художественно-промышленный техникум. которыми руководил с 1918 по 23 год. В 1923 году его пригласили в Москву заведующим художественной частью Всероссийской сельскохозяйственной выставки. В течение многих лет Модоров был профессором живописи в Московском институте кинематографии. С 1948 года был ректором Московского художественного института имени Сурикова. Картины Модорова хранятся в Третьяковской галерее и во многих крупных музеях мира. Среди других известных мастеров, прославивших мастёру, художники-миниатюристы: Брягин, Котягин, Морозов, Серебряков, Овчинников, Фомичёв. Посетив музей, мы отправились на природу, оставив на завтра посещение Свято-Богаевленского монастыря. Переехав по мосту на другой берег Мстёрки, оказались в заречной части посёлка, состоящей из второй и третьей набережных улиц, протянувшихся параллельно стёрке. Место для лагеря выбрали в 2 км от посёлка на узком перешейке между рекой Клязьмой и крупной старицей Клязьмы озером Мостёра. Нужно обратить внимание на то, что уграфинское название озером Мостёра пришло к нам из глубины веков. Именно по озеру бывшая Багаевленская слобода стала называться Мстерой. А толкование о том, что название Мстера произошло от слова мастера, которыми мол славилась слобода, является лишь досужим домыслом. Мстера одна из крупных старец реки Клязмы. Ее длина четыре километра, ширина до ста пятидесяти метров. Перешеек между рекой и старицей уникальное место. Расстояние от озера до реки, делающее здесь поворот на 180 градусов, всего 50 метров. И это расстояние после каждого половодья чуть-чуть, но уменьшается. Глубина на изгибе реки достигает 7 метров, и наши рыбаки рассчитывали на знатный улов. Но лучше всего клевали ерши. На удочки с двумя крючками чаще попадалось сразу два ерша, причём крупных. А вот щука хорошо ловилась на блесну на озере. Так что без отличной ухи мы не остались. Мастёрские рыбаки не зря нас уверяли, что самая вкусная щука ловится на их озёрах. Лучшая на озере Щучьем, но и нам в Стёре щука хороша. На следующий день Мы продолжили знакомство с Мстёрой. День 24-й. Вязниковский район. Про Мстёру. Посёлок Мстёра, бывшее селом Мстёра, до этого слободам Мстёра, ранее Богоявленская слобода, при Свято-Богоявленском монастыре, ещё раньше Богоявленский погост в отчине князей Ромадановских. Первое упоминание о погосте относится к 1628 году, а монастыре ко второй половине XVII века. Каменный Богоявленский храм построен в 1687 году. В нём была устроена усыпальница князей Ромадановских. После закрытия монастыря в храме располагался музей живописи, церковной и фольклорной старины. После войны Его долго использовали под склад. В то время храму был нанесен большой ущерб. Кованые ворота были сняты и сданы в металлолом. Были сорваны решетки в алтарной части, вывернуты отдельные плиты в полу, сломаны надгробие у гробниц, сбита штукатурка, а вместе с ней и роспись. В одна тысяча девятьсот девяносто девятом году монастырь был возрожден. Боговленский монастырь. прекрасно иллюстрирует, как недавним складским помещением и складским территорием можно вернуть былую красоту, былое величие, былую святость. В писцовых книгах тысяча шестьсот двадцать восьмого года, кроме церкви Богоявления Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, упоминается и другая церковь Иоанна Милостивого, деревяноверх, а в церквях образы, книги и ризы. В середине XVII века при церкви был устроен женский монастырь. В 1764 году монастырь по указу Екатерины II был упразднён, и церковь Святого Иоанна Милостивого стала приходской. Существующий каменный храм построен в 1809 году. Первая каменная колокольня церкви была шатровой. В 1867 году По проекту епархиального архитектора Артлебина была построена новая колокольня. Деньги на постройку колокольни и роспись храма пожертвовал уроженец Мастёры, впоследствии богатый Вязниковский купец, фабрикант и меценат Осип Осипович Синков. Его прадед, крепостной крестьянин Иван Синков, в 1765 году начал текстильное дело в Богоявленской слободе. вырабатывал льняные ткани и джутовые изделия. А отец Осип Михайлович Синков в 1827 году выкупился на волю и перенёс производство в Вязники. В конце 1920-х годов в храм Иоанна Милостивого был опечатан, кресты и колокола сняты. В начале 30-х годов храм был приспособлен под клуб имени 1 мая. Позднее Он становится клубом креоночной фабрики имени Дзержинского. Колокольня и ограда были разобраны, часовня превращена в лавку по продаже керосина. В конце пятидесятых годов часовню разобрали. Восстановление храма было начато в две тысячи пятом году. В настоящее время здесь размещается женская обитель и Анна Милостивова. Кроме посещения монастырей, мы знакомились с тем. как работают мастерские художники, ювелиры, вышивальщицы. Даже искушённые туристы всегда в восторге от посещения мстёрских предприятий, мастерских, салонов. Вот картинки, написанное имя. Зашли в художественный салон, который больше напоминал мастерские. В небольших комнатках создавались и хранились всевозможные лаковые шкатулки. Коробочек было немного, большинство из них Уже упаковали, чтобы вести на выставку в Екатеринбург. Но и среди тех, что стояли неупакованными, были интересные. В мастерской нам рассказали, что чем мельче узор, тем дороже шкатулка. Ещё существуют авторские работы, сюжеты которых придумывает сам художник, естественно, выдающийся мастер. И эти работы стоят дорого 20-30-50 тысяч. Такие работы демонстрируют на выставках и покупают их либо настоящие ценители, либо коллекционеры. А есть недорогие шкатулки. Одну такую мы как раз и купили за триста восемьдесят рублей. Это работы учеников. Они просто срисовывают какой-то известный сюжет, где, конечно, нет таких мелких и сложных узоров. Если поставить рядом коробочку мастера и коробочку ученика, то разница видна не вооруженным взглядом, но если видеть только работы учеников, то и они впечатляют. Заглянули в мастерские кружева, думали это магазин, а оказалось мастерская. В одной комнате три на четыре метра работают пять кружевниц, каждая вышивает свой сюжет, свой узор. На один сюжет кружевница может потратить и несколько месяцев, и несколько лет. При этом работают они 5 дней в неделю с утра до вечера. Вышивают и иконы, и сказочные сюжеты, вышивают гладью с изящными мелкими узорами и владимирским швом с крупным узором и золотой нитью. Потом работы отвозят вязники и там продают. В мастерской работали и совсем молодые девушки, только что после художественного колледжа, и опытные работницы. Они немного смутились, когда мы к ним все втроём ввалились. Поэтому мы, задав несколько вопросов, быстренько ретировались. Такие картинки в посёлке можно увидеть на каждом шагу, потому что многие жители здесь работают не только на знаменитых предприятиях, мастеров и в подобных салонах, но и на дому. Знаменитое предприятие это прежде всего центр традиционной мастерской миниатюры. Начало центру положили в 1923 году иконописцы Кустари, Клыков и Брягин, организовавшие небольшую артель Древнерусская народная живопись. В 1931 году создаётся уже более крупная артель Пролетарское искусство, объединившая работавших в технике лаковой живописи мастерских художников и бывших иконописцев. Традиционная миниатюра чаще всего украшает шкатулки, но кроме того это ларцы, офисные приборы, футляры для очков, записные книжки, броши и так далее. Сегодня мсторские мастера возродили и до революционные традиции, выпуская иконостасы, иконы, складни, молитвенники, пасхальные яйца. Второе знаменитое предприятие мсторы — завод мсторский ювелир. основанной в 1925 году. Ещё в конце XIX века в Мастёре открылась небольшая фабрика по производству окладов для икон. В 1908 году был основан меднопрокатный завод. На его базе в советское время была создана ювелирная артель. В 1960 году преобразованная фабрику а в 72 году в завод. Основная продукция завода широкий ассортимент серебряной посуды высочайшего качества. Но завод выпускает и много других ювелирных изделий, в том числе выполняет заказы на изготовление орденов и медалей. Одно из старейших в России предприятий народных промыслов с богатейшими традициями художественной вышивки, мастёрская вышивка. История промысла насчитывает несколько столетий. Его основу заложили в XVIII веке монахини женского монастыря и Анна Милостиева, украшавшие золотым и серебряным шитьём по бархату и атласу предметы церковного ритуала: хоругви, плащеницы, воздухи. В XVII веке была распространена вышивка по бархату и атласу золотом и серебром. Одна из самых красивых и нарядных вышивок Белая гладь с изящными мелкими узорами растительного орнамента на тонких хлопчатобумажных тканях. Белая гладь, вышивка белыми нитками по белому полю, славится своими ажурными сетками, разделками, высоким качеством, не имеет лица и изнанки, одинаково красиво смотрится с обеих сторон. Считается, что этой сложнейшей техникой, включающей до 200 различных разделок, владеют в совершенстве только вышивальщицы-мастера. Вышивка цветными нитками по тканям, цветная гладь или так называемый Владимирский шов, удивляет сказочной красотой. Шов выполняется крупными стежками с преобладанием красного цвета. В настоящее время и изысканная белая гладь, и цветная вышивка используются в изготовлении художественных изделий. Нарядной одежды, белья, предметов интерьера. Изделия с мастерской вышивкой демонстрируются на международных выставках, украшают экспозиции многих музеев России и других стран. Мастерские мастерицы могут выполнить любой заказ, связанный с вышивкой: столовое и постельное бельё из льна и хлопка по индивидуальному заказу, иконы, стандарты, знамёна, вимпела, гербы, одежду в русском стиле, спецодежду с логотипом. Фабрика игрушек Волшебный мир создана в 1992 году на базе старейшей игрушечной фабрики в посёлке Мстёри. В ассортименте фабрики: новогодняя упаковка, карнавальные костюмы, игрушки для ванн, мягкие игрушки, ёлочные украшения, сувенирная продукция и прочее. Интересно побывать на ежегодном фестивале народного творчества Мастерский базар. Народные умельцы Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей везут сюда настоящие шедевры народных промыслов. Прилавки ломятся от изобилия овощей, фруктов, орехов, мёда, солений, варений, грибов, мясной и рыбной продукции, кондитерских изделий. На стенической площадке выступают фольклорные коллективы. Программу праздника дополняют конкурсы, мастер-классы. Гуляя по мстёре, мы забрели на улицу с необычным названием Пионерская гора. Она совсем рядом с монастырями и музеем. Её окружают площадь Ленина, улицы Ленина, Дзержинского, Советская, Первомайская, Третьего Интернационала и прочие. А чуть дальше есть улица Комсомольская гора. Самобытным стёра не смогла сохранить своей самобытной старинной топонимики. Но в данном случае речь не о том. Один из новых домов на Пионерской горе с годами может вполне претендовать на статус памятника архитектуры, выгодно отличающегося от современных типовых коттеджей. Начиная, мы вновь отправились в старый лагерь. Двое наших заядлых рыбаков, бывавших ранее в мастере, предпочли ее достопримечательностям рыбалку на реке и озере, обещая нам еще один рыбный день, вернее рыбный вечер, но более роскошный, чем даже вчерашнее удивительно вкусное уха. И они сдержали свое слово. Да и мы к ухе кое-что привезли из мастерского супермаркета.